Глава седьмая «Не очень удачное сравнение для того, кто считает себя другом Павла», – фыркнула я. «Пашка не рептилия», – нахмурился Олег. «У него-то как раз глаза человеческие, умные, теплые, живые, и рядом с ним легко и комфортно. А вокруг этого типа словно воздух тяжелее становится. Прямо дышать нечем. И когда он в глаза смотрит своими оловянными пуговицами, Кажется, что руки-ноги отнимаются. Опаньки! А ведь чем-то подобным владеет и Орлекина. Там, в пещере, когда он схлестнулся с гизма, Тоже воздух был тяжелым и давящим. Любопытно! Ну и что хотел страшный человек? Я постаралась ничем не выдать свою заинтересованность, щедро плеснув в голос скепсиса. «Чем он так тебя напугал?» «Не напугал, а разозлил», — мгновенно завелся брат. А когда олешка на взводе, особой прозорливостью и наблюдательностью он не отличается. Сначала тоже деньги предлагал, а потом начал шипеть насчет того, что, мол, неправильно я себя веду. Совсем не думаю о близких. А ведь у меня родители только-только из больницы вышли, а сестра все еще здесь находится. Как бы чего с ними ни не приключилось? Несчастный случай, к примеру. Ничего себе!» – присвистнула я. «Это что же, ради эксклюзива журналисты готовы на криминал пойти?» «В задницу он пошел!» – рявкнула Олежка. Во всяком случае, именно в том направлении я его и послал. И не журналист он. Я ведь тебе говорил. А кто? Неужели ученый? Эдакий мафиози со степенью. Не придуривайся, Варька. Тип на самом деле левый какой-то. В смысле левый? Ну, странный. Не журналист, стопудово. Не врач и не ученый, тоже... Те совсем другие и интересуются по большей части физическими особенностями Пашки. Как он выжил, как живет, как себя чувствует, почему так быстро регенерирует и все такое. А этот чем интересовался? А этот вообще непонятно чем. Пургу какую-то нес насчет способности Пашки к гипнозу, не экстрасенс ли он, Какая у него кровь? «Что?» – слегка офонарела я. «Кровь? При чем тут кровь? Резу, что ли, или группа?» «А фиг его знает! Он как раз угрожать мне начал, но я его и послал. Псих какой-то! Но поганый псих, если честно! Надо будет Мартину рассказать, посоветоваться. Насчет чего?» Насчет охраны для тебя и отца с мамой. Да ну, Олешка, ты что? Если на каждого психа начнем внимание обращать, Вообще жизни не будет. Я, конечно, бодрилась, Но рассказ брата восприняла гораздо серьезнее, чем показывала. Потому что незнакомец знал, чего можно ожидать от Павла. И сам, похоже, владел чем-то подобным но Олежка ничего не сказал о внешнем сходстве того типа с Павлом. Да и, насколько мне известно, страдающие ихтиозом орликин до возраста Павла не доживают. Именно это ведь и стало научной сенсацией. Ну да, псих, но опасный псих. Видно было, что Олег встревожен. «Я вот сейчас, пока тебе рассказывал, понял». С этим парнем могут быть проблемы. Почему? А чем больше я о нем думаю, тем поганей на душе. Да, как-то маятно. Из чего он взял, что Пашка экстрасенс? Ну, Пашка гений, конечно, но насчет гипноза или чтения мыслей на расстоянии... Ерунда все это, стоп! Брат подпрыгнул, словно ему шило в одно место из стула вонзилось, затем прищурился и, наклонив голову, буквально впился в меня взглядом. «А вот я тут вспомнил, сестричка моя дорогая, твой рассказ о том, как ты нашла Монику в лесу. И что же ты такого вспомнил?» «А то! Сама ведь говорила!» Словно звал кто-то, торопил. Мы все еще подумали тогда, что это сама Моника на грани сумасшествия сумела проделать. «Ну да, памятливый ты наш!» А теперь этот тип насчет ментальных способностей Пашки спрашивает. «Ну-ка, дорогая моя сестричка, колись! Что знаешь?» «Ничего я не знаю!» я с максимально независимым видом пожала плечами может и звал тогда меня именно павел но утверждать не берусь ты сам лучше своего друга расспроси я лично здесь в больнице с ним еще не виделась хотела но мне врач пока запретил много ходить а павла запрятали от всех в противоположном крыле клиники а и спрошу Оживился Олег. «Вот прямо сейчас пойду и спрошу». «Не надо». «Почему?» Автоматически переспросила я. «Что почему?» Уже поднявшись со стула, брат озадаченно приподнял брови. «Почему именно сейчас?» «Ага!» «Чего тянуть-то?» «Тебя я уже навестил, продукты принес». А Пашка должен знать о непонятном типе. И чем раньше, тем лучше. Варя, мне сейчас не до визитов. Монике по-прежнему плохо. Я пытаюсь ее вернуть. Сделай что-нибудь. Терпеть не могу манипулировать чужими чувствами, а особенно чувствами тех, кто мне близок. Но придется. Я ведь отчасти виновата в нервном срыве Моники. Я горестно сутулилась на кровати, уткнула лицо в ладони и всхлипнула. Раз, другой, третий. — Эй, эй, ты чего? — всполошился олешка Что случилось? — Ничего, — жалобно прошмыгала я. — Ты иди куда шел. — Варюха, говори немедленно, что с тобой? Брат перепугался не на шутку. «Тебе плохо? Болит? Где? Ну, не молчи, может, доктора позвать?» «Вот ведь я свинья, а! Но не корысти ради, накосячила, помогай!» «Ничего у меня не болит!» – прохлюпала я в ладони. «Просто навестил сестру, называется. На вот тебя пожрать, а я пошел. Мне к другу надо!» и даже не спросил, как я, что у меня, а мне, может быть, плохо. — Так я ж говорю, — подхватился брат, — давай врача свистну. — Да мне не физически плохо, у меня душа болит. Понимаешь, ко мне сегодня приходила Моника. Моника сама? Она же, ну, не совсем в порядке в смысле психики. Я сама удивилась а потом обрадовалась. Мы с ней так славно поговорили, она очень милая девчонка. Ну и? Не знаю, что произошло. Вроде ничего такого я не сказала, болтали о том, о сём, и вдруг у Моники начался приступ. Ее буквально скручивало. И она так кричала, так кричала, и глаза, глаза снова стали сумасшедшими. «Бедная ты моя!» Олежка сел рядом на кровать и участливо обнял меня за плечи. «Испугалась, да?» «Испугалась, конечно! А вдруг это из-за меня?» «Хотя ничего такого! Ну, ну, успокойся!» Брат поцеловал меня в висок. «С Моникой все будет хорошо, вот увидишь!» Просто ей рано, наверное, в гости ходить, как и тебе. Ну да, Илеонора то же самое сказала. Моника вроде без спроса ко мне ушла. Вот видишь, твоей вины в срыве нет. Хотелось бы, но так плохо на душе. А вот это истинная правда. В общем, к Павлу в этот день Олежка не пошел. Но к Мартину все-таки пошел, вернее, поехал. Странный тип всерьез обеспокоил брата. И меня, если честно, тоже».